Интерлюдия. Третий акт. Пой мелодию решимости. Часть первая. Нейт упорно шёл вперёд через горный лес, пробираясь меж тёмных теней деревьев. Он никак не мог успокоиться. Поддавшись страху, мальчик оглянулся назад. Он смотрел за спину каждые десять секунд, и каждый раз, убедившись, что лазучика не видно, ненадолго успокаивался. «Никого нет». «Но тогда почему у меня уже некоторое время так чешется спина?» «Такое чувство, будто кто-то пристально смотрит на меня!» «Что случилось, Нейт?» «Мне почему-то мерещится, будто на меня кто-то смотрит!» После его слов на лице Милу тоже возникла тень и девушка кивнула. «Ага. Честно говоря, мне тоже немного жутковато. Это всё из-за того невидимого существа. Никогда не узнаешь, стоит ли оно у тебя за спиной. Я сама уже много раз оглядывалась назад, чтобы убедиться». В таком случае у меня должна быть галлюцинация из-за тревоги. Нейту вспомнился крик ады. Малыш, Мио, они пришли за Клюэль. Почему же они атакуют Клюэль? Она ведь не сделала ничего плохого. Она ведь такая добрая и сочувствующая. Так почему их целью должна была стать именно она? Чувствуя невыразимую никакими словами злость, Нейт закусил губу. Часть вторая «Похоже, в целом мы справились», — подвёл итог опиравшийся нагил как на палочку для ходьбы Руфа, вытерев салбопот. Его дыхание было неровным, на костюме то тут, то там виднелись разрезы, но на самом старике сильно кровоточащих ран не было. И хотя его кости не раз скрипнули от сильных ударов, до переломов дело не дошло. «Внимание всем! Какова ситуация?» — задал вопрос Руфа. Трое певчих во главе с директором вели бой на расстоянии, поэтому травм у них не было. А вот у Ады локтях и плечах сквозь порванную форму виднелись кровоточащие порезы. «А? Что? А, я в порядке. На эти плёнь, и заживёт». «Понятно. Клаус уже говорил мне, что твоя безрассудная манера боя так и не изменилась. На самом деле такая манера самоубийственной атаки существует в неизменном виде ещё с давних пор». «Ладно, ладно. Это мой стиль». Услышав замечание вскинувшейся Ады, Руфа криво улыбнулся. Он не улыбался так уже очень долгое время. «Нет-нет, я не пытаюсь тебя укорять. Даже немногие мужчины среди нынешних гил же способны вот на такое». «Это как-то совсем не тянет на комплимент». Жалобой в голосе пробормотала Ада. Стоявший рядом с ним, мира наблюдал за ситуацией вокруг. «Прошу прощения, но я бы хотел еще раз пересчитать напавших на нас лазутчиков». Обратился ко всем Руфа. «Мы с директором одолели пятерых», — тихо сказала завуч Джессика. «Вот она, сила истинного духа. Не будет преувеличением сказать, что Виверна в одиночку перевернуло ход битвы». «Я не очень уверена, но вроде бы разобралась с тремя». «У меня один. Я всё-таки сосредоточился на поддержке». «Ясно. И поскольку я справился с двумя, всего получается одиннадцать». «А?» Услышав звучавший себя из костюма механический перезвон, Руффа нахмырился. А затем достал из кармана чёрный аппарат размером с ладонь. «Что это? Созданное соленарво экспериментальное устройство мобильной связи. Я бы предпочёл звуковых птиц, но, к сожалению, не я, ни Тинка, не пользуемся песнопениями. Приходится таскать вот это!» Ответил Руффа на вопрос заинтересовавшегося Миррора и передал ему аппарат. «Извини, но я очень плохо с такой техникой. Пожалуйста, ответь вместо меня». «А, понял». Учитель, сведом опытного человека, управлял устройством связи. «Старчи, как у вас дела?» Раздался из устройства голос женщины из Леминор. «Говорит учитель Академии Мюррор. Мы как-то справились. Похоже, в Академию вторглось 11 нарушителей». «Ясно. Учитывая, что я уничтожила ещё одного, получается 12». Вы? В ответ на вопрос удивлённого Миррора послышался тихий женский смешок. «Да, видимо, один из них последовал за нами. И хотя в одиночку мне было тяжело, изобретённые против призванных существ устройства солинарвы очень сильно помогли». «Безопасность прежде всего. А, кстати, как там ученики?» «Мио и Нейтс Клюэль на спине скрылись чуть дальше в лесу. Сейчас я не знаю, в каком направлении и как далеко они убежали, но и найду их, и потом вернусь». «Принято. Тогда до встречи». Закончив разговор, Миррор вернула аппарат старейшине. «Похоже, Тинка и ученики тоже в безопасности. Когда они соединятся, то сразу направятся сюда». Выслушав сообщение Миррора, все вокруг облегченно вздохнули. «И всё же их было всего двенадцать, а доставили столько проблем?» Устало выдохнула Джессика. Но на самом деле всё было именно так, как она и сказала. «Неизвестно, что случилось бы, не успея не с директором прийти на помощь». 12 да? Между прочим, я уже два раза сражалась с истинным духом серых песнопений, и если мне не изменяет память, летающих вокруг него оружий тоже 12 Учитывая, что, по словам Ксио, эти лазутчики связаны с Мишдором его серыми песнопениями, мне кажется, число 12 достаточно точное, и не похоже, чтобы кто-то сбежал». Напряжённое лицо ада немного смягчилось. 12 Руфо чувствовал какое-то едва заметное беспокойство. «Хм...» «Значит, можно сказать, что дело закрыто?» Однако все остальные, включая директора, выглядели одинаково спокойными. «Постойте-ка. Что же это за дурное предчувствие?» С течением времени маленькое сомнение Руфа росло. 12. Я же помню, что уже слышал это число. И совсем недавно». «Всего лазутчиков тринадцать?» Пронеслись у него в голове чьи-то слова. «Всё правильно». «Привлечённый загадочной песней, я поднялся на крышу женского общежития». 12 из них очень прямолинейны, но вот последний предельно низкий трус. Он будет скрываться до самого конца, пока не станет слишком поздно». Наконец, Руфа сумел вспомнить, что сказала ему неизвестная собеседница. «До самого конца, пока не станет слишком поздно. Что за чушь? Все здесь присутствующие признанные мастера». «Даже если кто-то из лазутчиков выжил, у нас более чем достаточно сил с ним справиться, да и не видно их больше вокруг». «А, Тинка и остальные ещё не вернулись?» «Ещё не вернулись?» Услушав беззаботное бормотание Ады, Руфа ощутил страшный холод. «Миррор, Тинка ведь сказала, что она находится отдельно от учеников, верно?» «Да, но я думаю, она уже объединилась с ними». «Но вот последний предельно низкий трус». Вновь вспомнил предупреждение Руфа. «Не может быть! Этот самый трус!» «Что же делать?» «Миррор, немедленно вызывай тинку ещё раз!» «А? Что-то случилось, дедушка?» Не имея времени отвечать на вопрос удивленной ады, Руфа кинула Миррору аппарат связи. «Поспеши! На этой клюель в опасности!» «Что это значит?» «Лазутчиков было 13. «Скорее всего, последний — это их предводитель!» «Все 12 до этого просто приманки!» «Вот именно. И сейчас последние из них находятся Часть третья «Нейт, хватит уже!» Увидев, что окончательно выбившаяся из сил Мео остановилась, Нейт тоже перестал двигаться дальше. На самом деле сам он тоже выдохся, все это время он бежал с Клюэль на спине, все трое находились в опасном состоянии, но можно было сказать, что они хорошо держались». «Но ведь здесь некуда положить клюэль!» Земля вокруг была мокрой, местами почти превращаясь в грязь. Здесь нельзя было прилич отдохнуть. «Ага, сколько ни смотрю по сторонам, не вижу подходящего места!» Мио села на корточки, стараясь восстановить дыхание. На время, пока Мио и Нейт пытались отдышаться, наступила тишина. Горный лес полностью затих. Казалось, что лес знал фразу «И у растений есть час для сна!» И решил уснуть. «Мне так тревожно. Там позади остались ада, старишина Руфа, господин Миррор. Интересно, они в безопасности? А госпожа Тинка осталась сражаться с лазутчиком совсем одна. Нам помогает так много людей, но я не могу об этом сожалеть. Они бы не хотели, чтобы я об этом сожалел». поправятся ли Клоло?» Эхо голоса Мио прокатилось по глухой тишине леса. «Обязательно поправятся. Нат посадил пребывавшую без сознания клёли между немного выступающими из земли корнями огромного дерева, как на постамент. Ещё раз осмотрев на прислонённую к дереву спящую девушку, мальчик наконец повернулся к мио. Они так старательно убегали в глубь леса, что добрались до места, куда не проникал даже слабый ветерок. Здесь даже тихие слова порождали громкое эхо. Вдруг раздался звук ломающейся ветки, Найд и мио одновременно обернулись к нему. Госпожа Тинка? Сломалась ещё одна ветка. Она идёт по упавшим на землю веткам? А госпожа Тинка! Мы здесь!» Не услышав ответа на свой крик, Мио озадаченно склонила голову на бок. «Что-то не так. Почему нет ответа? И вообще, если бы это была госпожа Тинка, она бы точно окликнула нас с большого расстояния. Однако этого не случилось. Такое чувство, что наше местоположение было известно с самого начала». «Хм, с госпожей Тинкой что-то случилось?» Мео поднялось с места и пошло в направлении звука. «Мео, там не госпожа Тинка!» «А?» Почти одновременно с предупреждением Нейта из-за ближайшего дерева появилась похожее на искажение пространства полупрозрачная фигура чего-то напоминающего человека. «Ложись!» «Она не успеет!» Не полагаясь на слова, Нейт сам повалил Мео на землю. И в тот же миг над их головами пронеслась толстая как бревно рука. «Откуда?» «Так у нас на хвосте сидел ещё один!» Вскрикнула Мио, у которой зуб на зуб не попадал от страха. На этой Мио вместе поднялись, отскочили назад, и только после этого, наконец, посмотрели на противника. Он был большим. На первый взгляд, его рост превышал 2 метра, и хотя контуры фигуры были нечёткими, телосложение можно было видеть достаточно ясно. «Я уже видел такую фигуру!» Своим видом противник очень напоминал малого духа серых песнопения Мишдора, Благородную арию Арсей Лефис, ожидающая короля-дитя. Он был как минимум на голову выше того лазутчика, с которым осталось сражаться Тинка. Неужели это предводитель нападающих? Аросла Ази Пек Вео! Верни короля!» Лазутчик приближался медленными тяжёлыми шагами. «Нейт! Что же делать? Сколько бы ни убегали, очевидно, что он всё равно нас разыщет. Ждать спасения? Нет». Мы не знаем, когда прибудет помощь. Да и вообще, наша ситуация не настолько хороша, чтобы надеяться на подобное. В таком случае... Мюо. Нейт сделал один-единственный шаг вперёд. Вперёд к лазучщику, чтобы сразиться с ним. Бери Клюэль и спрячься где-нибудь подальше отсюда. А? Здесь я как-нибудь справлюсь. Не вздумай! Нейт, что ты вообще несёшь? С таким жутким противником ты... Но я должен это сделать! В первый день после перевода мое песнопение в лаборатории вышло из-под контроля. Во время школьной поездки в том исследовательском институте я не смог ничего сделать. Даже сейчас я ничем не могу помочь страдающей от неизвестной болезни Клюэль. Именно поэтому, именно здесь я обязан как-нибудь справиться. Прошу тебя. Но, я все понимаю, что бы я ни говорил, ты не можешь сразу же мне поверить. Повернувшись к Мио, Нейд широко улыбнулся. «Я всегда полагался на Клюэль, на тебя, на Аду, на множество других людей. Но вот этот один раз не могла бы ты довериться мне». «Не сейчас, а когда-то. Не здесь, а где-то далеко. Когда-нибудь в будущем, предываясь воспоминаниям, я не хочу сожалеть». «Прошу тебя, Мио!» «Дурак!» Слетевший с губ девушки голос был похож на скатившиеся зелёные листвы дождевую капельку. «Конечно же я верю в тебя!» «Если бы не верила, то не передала бы тебе тот страшный катализатор тогда в библиотеке». Мио взвалила Клюэль на свою маленькую спину. «Глупая Клолу, будешь спать, не услышишь чувства Нейта?» Смеясь сквозь слезы, сказала Мио. «Я буду ждать тебя чуть впереди, поэтому обязательно приходи». «Да». Звук шагов постепенно удалялся. «Даже если сейчас мои чувства так и не достигли ее, все в порядке. Именно. Когда-нибудь...» Не обязательно сейчас. Я была бы рада когда-нибудь, не обязательно сейчас, услышать твой ответ. Сказала Клюэль, когда проснулась в медпункте. Почти так же, как когда-то мама и господин Ксен цепнялись обещаниями. Я хочу услышать твой ответ. И, пожалуйста, будь как можно серьёзней. Можешь, конечно, отказаться, но если ты ответишь хорошо, то... Не сейчас, но когда-нибудь придёт время высказать ей мои чувства. Да? Только ради того, чтобы это время пришло, только ради этого, сейчас я хочу постараться. Выбросив из головы удаляющуюся девушку, Нейт посмотрел настоящего впереди лазутчика. Смотри на меня, Арма. Сейчас я выложусь на полную.